В голосе его звучали строгие руководящие нотки. «И помни, КГБ сейчас наиболее прогрессивная организация, наиболее реальная сила в государстве и, кстати, наиболее гуманная. Если бы ты знал, какие это люди...» «Сейчас узнаю», — говорю. «Ты чересчур инфантилен», — сказал Гурьянов, — «это может плохо кончиться». Кого мне было выслушивать это с похмелья? Я обогнул его, повернулся и говорю, «А ты дерьмо, Гурьяныч?» «Дерьмо, невежда и подлец». И вечно будешь под лицом, даже если тебя назначат старшим лейтенантом. Знаешь, почему ты стучишь? Потому что тебя не любят женщины. Гурьянов пятясь отступил. Он-то выбирал между равнодушием и превосходством, а дело кончилось грубостью. Я же почувствовал громадное облегчение. И вообще, что может быть прекраснее неожиданного освобождения речи? К оскорблениям Гурьянов не подготовился, а потому заговорил естественным человеческим тоном, «Унизить товарища самое легкое. Ты же не знаешь, как все это получилось?» Он перешел на звучный шепот. «Я чуть не загремел по малолетству. Органы меня фактически спасли, бумагу дали в университет. Теперь прописку обещают, ведь я же сам из Кулунды. Ты в Кулунде бывал? Удовольствие ниже среднего». «А, — говорю, — тогда понятно. Кулунда все меняет. Вечно я слушаю излияния каких-то монстров». Значит, есть во мне что-то, располагающее к безумию. Прощай, Гурьян, неси свой тяжкий крест». Я нажал симпатичную розовую кнопку. Мне отворила постная неопределенного возраста дама, беззвучно пропустила меня в следующую комнату. Я увидел сейф, изображение Дзержинского, коричневые портьеры, такие же, как в ресторане, настолько, что меня слегка затошнило. Я опустился в кресло, достал сигареты. Минуту или две просидел в одиночестве, затем одна из портьер шевельнулась. Оттуда выступил мужчина лет тридцати шести и с глубокой укоризной произнес, «Разве я предложил вам сесть?» Я встал. «Садитесь». Я сел. Мужчина выговорил с еще большей горечью, «Разве я предложил вам закурить?» Я потянулся к урне, но расслышал, «Курите». Затем он сел. и уставился на меня долгим, грустным, почти трагическим взглядом. Его улыбка выражала несовершенство мира и тяжелое бремя ответственности за чужие грехи. Лицо, тем не менее, оставалось заурядным, как бельевая пуговица. Портрет над его головой казался более одушевленным. Лишь к середине беседы я вдруг понял, что это не Дзержинский, а Макаренко. Наконец он сказал, «Догадываешься, зачем я тебя пригласил?» «Не догадываешься? Отлично, задавай вопросы». — Четко, по-военному. Зачем ты, Беляев, меня пригласил? Я тебе отвечу. — Так же четко, по-военному. Не знаю, понятия не имею. Чувствую, плохо. Чувствую, оступился парень, не туда завела его кривая дорожка. — Веришь ли, ночами просыпаюсь, Томка, — говорю супруге, — хороший парень оступился, надо бы помочь. — А Томка у меня гуманная, — кричит Виталик, помоги, проделай воспитательную работу, обидно, парень наш, нутро здоровое. Не прибегай к суровым методам воздействия, ведь органы не только лишь карают, органы воспитывают. А я кричу, международная обстановка, сложное капиталистическое окружение сказывается. Парень далеко зашел, сотрудничает в этом, ну, континентале, типа «Радио Свобода». Литературным власовцем заделался не хуже Солженицына, да еще и загудел по-черному с Валерой дозвоном, но ну, кинула жена ему подлянку, собралась в Израиль, так что, гудеть до посинения?» Короче, я в растерянности. Беляев говорил еще минут пятнадцать. В глазах его, клянусь, блестели слезы. Затем он покосился на дверь и вытащил стаканы. Давай слегка расслабимся. Тебе не вредно, если в меру. Водка у него была теплая. Закусили мы печеньем новость. Отрывисто и резко звякнул телефон. «Майор Беляев слушает в тридцать. Буду. И передайте, чтобы менты не лезли в это дело». Он повернулся ко мне. «На чем мы остановились? Думаешь, органы не замечают всего этого бардака? Органы все замечают, получше академика Сахарова. Но где реальный выход? В чем? В реставрации капитализма? Допустим, почитал я ваш хваленый сам издат. Дерьма не меньше, чем в журнале «Знамя». Только все перевернуто. Где белое, там черное, где черное, там белое». Вот, например, проблема сельского хозяйства. Допустим, можно взять и отменить колхозы, раздать крестьянам землю и тому подобное. Но ты сперва узнаешь, что думают крестьяне. Хотят ли они эту землю получить? Да нахрена им эта блядская земля? Поинтересуйся у того же Валера Мудозвона. Обойди наши деревни вокруг заповедника. Один дед Тимоха помнит, как лошадей запрягают. Когда что сеять позабыли. Простого хлеба испечь не могут. Да любой крестьянин эту землю в раз на чекушку махнет, не говоря о полбанке». Беляев вытащил стакан и уже не прятал. Он порозовел, мысли его стремительно развивалась в диссидентском направлении. Дважды звонил телефон. Беляев нажал кнопку селектора. «Валерия Яновна, не соединяйте». Он заговорил поспешно «темпераментное зло». «Желаешь знать, откуда придет хана советской власти, я тебе скажу. Хана придет от водки. Сейчас, я думаю, процентов шестьдесят трудящихся надирается к вечеру, и показатели растут». Наступит день, когда упьются все без исключения, от рядового до маршала гречка, от работяги до министра тяжелой промышленности. Все, кроме пары-тройки, женщин, детей и, возможно, евреев. Чего для построения коммунизма будет явно недостаточно. И вся карусель остановится. Заводы, фабрики, машино-тракторные станции. А дальше придет новая татаро-монгольская ига, только на этот раз с запада во главе с товарищем Киссинджером. Беляев посмотрел на часы. Ты, я знаю, в Ленинград собрался. Мой тебе совет, не возникай, культурно выражаясь не черикой. Органы воспитывают, воспитывают, но могут сдуру и покарать. А досье у тебя посильнее, чем Фауст Гет, и материала хватит лет на сорок. И помни, уголовное дело — это тебе не брюки с рантом. Уголовное дело шьется в пять минут, раз — и ты уже на стройках коммунизма, так что веди себя потише. И еще к вопросу пьянки. Пей, но в меру, делай интервалы, и не путайся ты с этим чеканутым Марковым. «Валера местный, его не тронут, а у тебя жена на Западе, к тому же опусы в белогвардейской прессе, выступлений, полное досье. Смотри, заделают тебе козу. Короче, пей с оглядкой. А теперь давай на пасашок». Мы снова выпили. «Идите», — перешел на «вы, майор». «Спасибо», — говорю. Это было единственное слово, которое я выговорил за полчаса. Беляев усмехнулся. Беседа состоялась на высоком идейно-политическом уровне». Уже в дверях он шептом прибавил. И еще, как говорится, не для протокола. Я бы на твоем месте рванул отсюда, пока выпускают. Воссоединился с женой и привет. У меня от шансов никаких с моей рязанской будкой не пропустят. А тебе советую. Подумай. Это между нами, строго конфиденциально. Я пожал ему руку, кивнул хмурой даме и вышел на залитую солнцем улицу. Я шел и думал, мир охвачен безумием. Безумие становится нормой. Норма вызывает ощущение чуда. Я оставил велосипед на почте. Сказал две Люды из березинов, Пешком забрался в гору и, наконец, дождавшись рейсового автобуса, поехал в Ленинград. В дороге я заснул и проснулся с ужасной головной болью. Ленинград начинается постепенно. С обесцвеченной зелени, гулких трамваев, мрачноватых кирпичных домов. В утреннем свете едва различимы дрожащие неоновые буквы. Безликая толпа радует вас своим невниманием. Через минуту вы уже снова горожанин. И только песок в сандалиях напоминает о деревенском лете. Головная боль не дала мне привычно обрадоваться ленинградской сутловки, речному ветру и ясности каменных улиц. Чего стоят одни лишь тротуары после надоевших холмов. Я вышел из автобуса на площади Мира, Затем остановил такси и через пятнадцать минут был дома. Дверь мне отворила незнакомая смеющаяся женщина в тельняшке. «Вы от Шахновичей? Вас послали за кофеваркой?» «Нет», — сказал я. «Ваша фамилия Азарх? Я Танин муж, говорю».